Глава сорок восьмая Я видела в окно, как чужестранка подбежала к пирсу, замахала руками, а он прикрылся ладонями, словно защищаясь. «Значит, шрамами пугать не хотели?» — услышала возглас леди Леоноре. «Простите, я не знал, что вы так обидитесь оправдывался пирс, продолжая прикрываться ладонями. «Что вы? Я не обиделась. Я просто... в ярости!» — выпалила женщина, продолжая активно махать руками. «Ну и что же вы тут сидите и не едете в свою армию?» «Меня уволили!» — прорычал полковник, осторожно приподняв голову. «Ясно вам! Уволили по старости! Королю не нужны старые покалеченные солдаты! Моя жизнь кончена!» Пирс снова схватил себя за волосы, замотал головой и уткнулся в колени. Глядя на страдания вояки, сердце разрывалось. «Полковник!» — выкрикнула я из открытой дверцы экипажа. Мне нужен начальник охраны в поместье. Я была бы рада, если бы вы согласились. Пирс поднял голову и пристально поглядел на меня. Вы ведь знаете, что я не могу уверить никаким охранникам, кроме вас? Проговорила я, поджав губы. Это была правда. Я никому не могла доверять. А Пирс был верен Асгарду, а значит и мне. Ему я могла доверять. Я почту за честь служить вам, леди Лилиана. Полковник поднялся на ноги, низко поклонился, подобрав вещевой мешок, и пошел к экипажу. Пирс помог леди Леоноре забраться в карету, а сам сел рядом с Джоном впереди на козлах. Как только мы вернулись в поместье, я тут же послала своих парней к старостам и призвала селян. В течение пары часов к поместью прибыло десятка-два телек с работниками. Лица у людей были задачные и тревожные. «Нам нужно сегодня засадить картофельное поле, или поместье у меня отберут», сказала я собравшимся. «Новой хозяйкой будет Клаудия». «Нет!» Возмущенно зарыли в толпе. Я рада, что вы так же, как и я, не хотите новую хозяйку. Тогда постараемся, господа. От сегодняшней работы зависит наше будущее. На лицах селян появилось воодушевление и решимость, и мое сердце радостно забилось. Мы справимся. Я ставила леди Леонору и Майкла в поместье следить за погрузкой картофеля с погреба в телеге. А сама с пирсом и сночком на руках поехала во владение мистера Алана, затопленное поле. Шайну просился с нами, и я позволила киркулу забраться в экипаж. Клаудиу мы не повстречаем. «Значит, можно. Земля на полях кое-где все еще была слишком влажной. Но делать нечего. Нужно пахать-сажать». Запрягли несколько лошадей с плугами и пустили в поле. «Сажаем на глубину 5-6 сантиметров, на расстоянии полушага». Объяснила правило посева, которое узнала от леди Леоноры. Она сказала, что в посадке картофеля нет особо ничего сложного. «Копай ямки, бросай, зарывай». Так я и объяснила селянам. Они бывалый народ, сразу все поняли. Я приказала поделить поле на участке между старостами. Сама показала, где чьи границы, чтобы ускорить работу. Селяне начали сажать под руководством своих старост. Мои ноги по колено вымазались в грязи. Руки болели от тяжести Дэви, которого я носила на руках. Наша элитная коляска, привезенная из Южного Королевства, по вспаханному полю проехать не могла. Пирс пару раз переносил ее на руках, но мы слишком активно двигались. И я приказала вернуть коляску экипажу. Солнце неумолимо клонилось к закату. Работы впереди было очень много. Я страшно волновалась. Женщины принесли еду мужчинам. Мне тоже предложили хлеба с молоком, но я отказалась, хоть в животе и урчала. «Люди устали. Тогда ночью не закончат», — произнес Пирс. «Может, вы их как-то подбодрите, леди Лилиана? У вас неплохо получилось в поместье, когда вы объявили о том, что поместье могут отобрать». «Но ну, я вроде бы все сказала. Как я еще могу их подбодрить?» Проговорила я, покачивая спящего Деви. «Может, попробуйте, как в армии? Когда генерал говорит нам... «Парни, мы сражаемся за нашу землю. Когда победим, сядем пировать. Я лично с каждым выпью. Наш дух взметался до небес. И в руках такая мощь образовывалась. Ух, как сейчас помню. Только как селян подбодрить, я не знаю. Да и вы не пьете». «Спасибо, полковник. Кажется, у меня есть идея. Я созвала старость и сообщила, что если успеем засадить поле к ночи, то завтра будет большой праздник с танцами, это будет наш ежегодный день поместья. Я попросила донести до людей». и мы с пирсом увидели, как селяне быстрее стали закапывать клубни. «Ну, как у вас тут идет работа?» Леди Леонора приехала к нам на холм вместе с Майклом. «Смотрю, сажают правильно. На глубину 5-6 сантиметров, как я говорила». Кивнула чужестранка. «Стараемся соблюдать ваши рекомендации, леди Леонора». Улыбнулась я, устала выгнувшись вперед. Деви был тяжеленький, и тело ужасно затекло. «Давай его мне, Лили. Передохни немного». «Спасибо». Я передала сына и погнулась из стороны в сторону, испытывая облегчение. «Быстро растет карапуз», — проговорил Майкл, скользнув по мне взглядом и отошел в сторону, сорвав травинку. Молодой человек был мрачен, как туча, хоть и старался быть дружелюбным. Я шагнула следом. «Что-то случилось, Майкл? Вы вернулись из путешествия со всем иным, и я неожиданно узнал, что не являюсь центром вселенной». Грустно усмехнулся молодой человек. Только тете не говорите. Обещаю, не буду. Я встретил невероятную женщину и влюбился. Не взаимно? Догадалась я. Сперва очень даже взаимно. Хрипло произнес Майкл. Но однажды утром я проснулся. Она уже вещи собрала и говорит мне, ты был приятным мальчиком, но мне пора. И закрыла дверь. Я побежал следом, но она уже умчала в экипаже. Мне жаль. Проговорила я, прижав руки к груди. История Майкла очень напоминала мне мою собственную. Как Асгард выгнал меня, когда я безумно его любила. «Не переживайте, Майкл, все устроится», — подбодрила я. «Спасибо, леди Лилиана. Не представляете, как мне хотелось с кем-то поделиться». Тяжело вздохнул молодой человек. «Вы всегда можете со мной поделиться чем угодно. Я поддержу вас». К нам приблизилась леди Леонора, снова умиляясь улыбкой Деви. Карапус все время улыбался, глядя на женщину. Он ее просто обожал. За деревьями в закатном солнце что-то сверкнуло. — А что это там блестит? Какой-то забор. — Вы не знаете? — спросил я полковника Пирса. — Это родовое кладбище Асгардов. По спине пробежал холодок. — Вы о нем не знали? — спросил Пирс. — Пойдемте покажу, а то меня не станет. Кто расскажет Дэви о его предках?